Но в тот момент мне было некогда, потому что автоматика истребителя атаковала меня ураганом информации. Там было все, угроза спереди и угроза сзади. Опасное пилотирование, опасность столкновения, запуск зенитных ракет, сотня неопознанных объектов на земле и полдюжины в пространстве. Да куда же меня занесло? Прямо на меня надвигался залитый непроглядный чернотой силуэт какого-то чудища.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 с борта корабля или с лунной поверхности, но последствия обстрела были на лицо Над Горынычем почти одновременно вспыхнули два алых шара. Еще парочка ослепила камеры задней полусферы. Видимо, инопланетяне, как и мы, применяют аэрозольно-фугасные боеголовки. Будто 20 кувалд жахнули по корпусу истребителя разом. Прямо мне в лицо брызнули обломки бронеколпака кабины. Забрала моего летного скафандра, выдержала эту шрапнель, но переживание было не из приятных. Дернулась, опала и ушла в точку картинка на ландшафтном радаре. Вслед за радаром умерли две трети приборной доски. Катапультироваться? Ну уж нет. Кем бы ни были неведомые чужаки, хозяйничающие на нашей родной луне, они только что показали степень своего дружелюбия. Попасть к ним в плен.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 Таким образом, вводное учение неожиданно оказалось удручающе близко к истине. «Всем, кто меня слышит, всем, кто меня слышит, — говорит борт СВК-23, — в районе Лунного моря Плоское атакован неопознанными объектами. Повторяю, объекты неопознанные, предположительно инопланетного происхождения. Всем, кто меня слышит, прошу немедленно сообщить командованию флота».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 Они должны были сбить с толку неприятельские радары и отвести в сторону зенитные ракеты. А кроме того, я дал на двигатели полную мощность. Дурея от перегрузок и непрерывного пищания зуммеров, я выскочил из зоны моря плоского, как пробка из бутылки. Одновременно я набирал высоту от Луны подальше к черному небу поближе. А черное небо, кстати, зияло звездными пробоинами прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки, ведь бронеколпак кабины был разбит ракетным обстрелом в дребезги, и только тоненькая забрала скафандра отделяла меня сейчас от абсолютного вакуума. Централизованный обогрев истребителя потерял актуальность из-за разгерметизации кабины. Теперь моя судьба полностью зависела от надежности автономного жизнеобеспечения скафандра. Я констатировал, что кончики моих пальцев уже заледенели. Ступни стали холодными, как летное поле колчака в полярную ночь. Ой-ой, кажется, одним из осколков эти сволочи перебили в моем скафандре некий важный проводок, ответственный за терморегуляцию. Преследуют ли меня? Повторили они ракетный залп или нет? Эти вопросы отодвинулись на второй план. Главным было, успею ли добраться до своих, даже если меня сейчас не подстрелят.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 Шли боевые флугеры Они летели так близко, что я мог разглядеть головы пилотов под бронеколпаками На флугерах я что-то не заметил опознавательных знаков Но это были наши, наши, ночи последней и восьмой модификации Отменные истребители-перехватчики с двигателями зубодробительной мощности Я восторженно показал ребятам большой палец Дескать, молодцы, нашли И тут же заорал в микрофон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 Подкрепление своих требований, висевший у меня на хвосте флугер, выпустил ракету. Она прошла совсем недалеко от моего Горыныча и взорвалась в двух километрах впереди по курсу. Вот ведь падлы! На борту орбитальной крепости я провел три дня, и все три в карцере. На день мне выдавали два пластмассовых стаканчика с трубочками. В одном была изгаженная сотым циклом очистки вода, в другом морковно-рыбно-картофельное пюре, вкусное как люксоген. Карцер имел размеры метр на метр на полтора. В углу было отверстие диаметром 20 сантиметров для утилизации пластмассовых стаканчиков и отправления естественных надобностей. Зато я, наконец, смог поспать в волю, насладиться биением собственного сердца и, поднеся руку к губам, Ощутить теплое дыхание живого существа. Насколько приятнее быть живым существом, чем ледяной статуей в кабине загнанного Горыныча. А еще я мог в деталях восстановить то, что увидел за несколько суматошных секунд в море плоском, когда мой истребитель счастливо разминулся с неохватной тушей черного корабля. Впадина море была залита флуоресцирующей жидкостью, насколько хватало глаз. И вот прямо в этой жидкости лежали в ряд огромные туши. Надо полагать такие же точно звездолеты, как и тот, в который я едва не врезался. Темень кругом была кромешная, если не считать свечение жидкости. Но это свечение, увы, было слишком слабым, чтобы помочь разглядеть звездолеты в деталях. И все равно увиденное потрясло меня больше, чем родильные дома джипсов на Наотаре. Объясню.